«Не знаю», — ответил Кийск, продевая руки временные петли, на которых крепился контейнер с провизией. Леру поднялся на ноги и, прищурившись, посмотрел в ту сторону, где происходило неспешное перемещение крошечных, поблескивающих объектов. Точные размеры их определить было невозможно, поскольку на ровной песчаной поверхности пустыни не было ни одного ориентира, с помощью которого можно было хотя бы приблизительно оценить расстояние. «И вам не интересно что это такое?» — спросил Лера Укийска. «Интересно», — ответил тот. «Но поскольку у нас нет оружия, я считаю, что мы должны постараться уйти на безопасное расстояние. Вот если нам это не удастся, тогда мы и выясним, что это там так загадочно блестит». «Мне кажется, это люди», — не очень уверенно произнес литанбо Танбо, вглядываясь вдаль, где происходило перемещение блестящих точек. «Никто не произнес ни слова. Настолько неожиданно прозвучали слова десантника. Люди в Элиссорной пустыне? Чья фантазия могла породить их на свет?» «Да, это люди», — уже куда более уверенно повторил литанбо спустя какое-то время. «Посмотрите», — протянул он руку, — «они идут строем». Теперь, когда доселе непонятные объекты были классифицированы как идущие по пустыне люди, Можно было оценить их размеры и расстояние до них. Присмотревшись, Кийск так же, как и Ли Танбо, пришел к выводу, что это пеший строй, в котором двигалось не менее сорока человек. Причиной странного блеска, который как раз и был замечен на фоне красных песков, была одежда людей. Что она собой представляла, рассмотреть на таком расстоянии было невозможно, но, несомненно, это она причудливо преломляла лучи тусклого света. Люди, беззвучно рассмеявшись, Бергсон повалился на спину и раскинул руки в стороны. «Откуда здесь могут быть люди? Единственные люди в этой пустыне — это мы. Остальное иллюзия. Бред. Не так ли, господин Леру?» Бергсон проворно вскочил на колени и посмотрел на философа. «Только мы. И больше никого и ничего в целом мире. Мы будем вечно идти по этой пустыне и так никуда и не придем, потому что все вокруг...» Бергсон сделал широкий жест рукой, обводя линию горизонта. «Только плот нашего воображения. И станции никакой нет. Мы ее сами придумали». Бергсон вновь беззвучно рассмеялся и, уронив голову, ткнулся лбом в колени. Руки его по самой запястья погрузились в красный песок. «В самом деле, откуда здесь люди?» — спросил Улеру Кийск. «А откуда появился летающий хищник, едва не утащивший Бергсона?» Леру с жалостью посмотрел на согнувшегося в три погибели физика. Если я отметил несколько вполне очевидных закономерностей, присущих багровому миру, то это вовсе не означает того, что я больше, чем кто-либо другой, понимаю, что и как происходит в этом мире. Но если вы хотите услышать лично мое мнение, которое ни в коем случае нельзя принимать даже за рабочую гипотезу, то я полагаю, что как летающий дракон, так и люди, которых мы сейчас видим, Попали в этот мир точно так же, как и мы, сами того не желая. «Похоже, что эта пустыня представляет собой что-то вроде пересечения дорог, тянущихся в разных направлениях», — высказал свое мнение Литанбо. «Все, кто сбивается с пути, непременно оказываются здесь». «А, по-моему, это что-то вроде вселенской гауптвахты», — в шутку сказал Рахимбаев. «Если где-то что-то не так, то давай сюда всех нарушителей дисциплины». Рахимбаев сделал резкое движение кистью правой руки, сначала описав ею полукруг, а затем указав пальцем на песок у себя под ногами. Любопытная мысль. Леру достал из кармана электронный блокнот и что-то быстро в него записал. «Что будем делать?» — обратился кисть ко всем, кто мог серьезно отнестись к его вопросу. «Да чужаков километров пять. Они движутся пешим строем и особенно не торопятся» так что если мы поспешим, то еще успеем от них уйти. Кругом пустыни, — заметил литанбо укрыться негде. Если чужаки двинутся за нами следом, то мы выведем их прямиком к станции. — Если только сами ее найдем, — подал голос Бергсон. Но на его реплику никто не обратил внимания. — А это не могут оказаться двойники, о которых вы писали в отчете? — спросил Луки Скалеру. «Мне лично не доводилось видеть, чтобы двойники появлялись такой толпой», — покачал головой киск. «Кроме того, одежда. Я до сих пор не могу понять, во что они одеты. Двойники же всегда одеты точно так же, как и те, кого они копируют». «Если бы требовалось мое мнение», — сказал Рахимбаев, — «то я бы предложил дождаться этого отряда». «Не из каких-то стратегических соображений», — добавил он, быстро глянув на киска. «Мне просто интересно, кто это может быть». «Я согласен», — сказал Леру. «В конце концов, мы затем и отправились в путь, чтобы узнать что-то новое об этом мире». «Ли», — Киск посмотрел на второго десантника, — «что ты думаешь?» «А что я пожал плечами литанбо Вы здесь, командир? Как прикажете, так и сделаем. Мы ведь собираемся продолжать исследование пустыни. Значит, рано или поздно нам все равно предстоит встретиться с этой компанией». «Жалко только, что мы без оружия. Остаемся». Киск скинул с плеч контейнер с едой и присел на корточки. «Минут через тридцать они будут здесь», — сказал он, на глаз прикинув расстояние до чужаков. «Так что ждать осталось недолго». Он вытащил из ножа нож и воткнул его в песок между ступнями. «Вам не кажется, что нам для начала следовало бы продемонстрировать свое дружелюбие?» — заметил Леру, бросив взгляд на нож Кийска. «Ничего не имею против», — ответил Кийск. «Для чего же вы достали нож?» «Просто чтобы в случае необходимости он был под рукой». Ответ Кийска показался Леру неубедительным, но он не стал далее развивать эту тему. Леру полагал, что Кийск был вполне здравомыслящим человеком, Следовательно, можно было не опасаться, что при встрече с чем-то необычным, выходящим за рамки его понимания, он поведет себя необдуманно. «Они одеты в броню!» — удивленно воскликнул Ли Тонбо, продолжавший внимательно наблюдать за приближающимися чужаками. «Не в броню, а в латы!» — поправил его Леру. «Если бы я не боялся ошибиться...» то рискнул бы предположить, что это отряд воинов из эпохи Древнего Рима. «Или артисты, собравшиеся здесь для того, чтобы снять костюмированную историческую драму», — криво усмехнулся Рахимбаев. «Для нас это было бы наилучшим выходом», — заметил Литанбо. «Это не артисты», — уверенно заявил Киск. «Выправка не та. Ни одного артиста не научишь ходить в строю так, как это делают профессиональные военные». Киск был прав. Чужаки шагали, выстроившись в колонну по пять. Уставшие лица людей покрывали пот и пыль. Они прошли уже не один десяток километров. Но можно было не сомневаться, что они, не неробща, пройдут еще столько же, если таков будет приказ командира, вышагивающего слева от строя. Солдаты, идущие в строю, были одеты в короткие кожаные куртки без рукавов с нашитыми на них металлическими пластинами, блеск которых и заметил первым Бергсон. Плечи покрывали широкие металлические пластины, края которых были закреплены на куртках. Обнаженные голени воинов защищали бронзовые поножи.